Глава 3 Кавригин проснулся рано, но и кардиганов Амазонкин уже не дремал. Кавригин, позевывая, потягиваясь, вышел открывать замок калитки, а Амазонкин уже прогуливался вдоль его забора. «Амазонкин! Хмырь болотный! Болотный хмырь!» «В болотах, стало быть, водится и хмыри? Цыц! Хватит!» Держал в руке кожаную папку, будто явился к Кавригину, делопроизводителем в надежде получить от Кавригина подписи на бумагах. Но папку не открыл, а отодвинул левую ногу с намерением произвести поклон. «Но не произвел?» а снял чумацкую соломенную шляпу и помахал ею, произнеся приветственно-язвительно. «Солнышко, дороги просохли, так что машина к вам прибудет без помех и забот». «Какая машина?» — удивился ковригин «Какой предназначена?» — сказал Амазонкин. «Богатая машина, серебристая или платиновая». На террасе затрещал сотовый. Мелодиями телефон Кавригин не одаривал. Один из его знакомых всобачил в мобильник громовые звуки государственного гимна, чем при входящих или нисходящих звонках приводил сотрудников за соседними столами в трепет Двое конторщиков при этом непременно вскакивали, а один из них бормотал никому неизвестные слова — Однажды знакомому Ковригина показалось, будто он услышал. И все бендюжники вставали, когда... Журить бормотание коллеги он не стал. Вдруг и впрямь показалось. У Ковригина сотовые лишь трещал. Или дребезжал. Но и при дребезжаниях Ковригин чувствовал, в каком случае телефон брать, а в каком жить дальше без пустых разговоров. Звонил Дувакин. «Шура, ты когда будешь в Москве?» «Когда начнутся занятия, то бишь в конце сентября». «Все, загораешь?» «Загораю», — согласился ковригин «Электронная почта у тебя есть?» «Зачем мне она?» «С людьми общаться», — буркнул Дувакин. «Это с кем же?» — рассмеялся ковригин «Иных уж нет, а те, кто есть, — ничтожество. Ты про меня, что ли?» «Это не я, и не про тебя, это Еврипид, и, возможно, про Исхилу». «Начетчик ты все же, ковригин и пижон!» — рассердился Дувакин. «У меня времени нет. Придется человека отправлять. И чтобы он тут же вернулся с твоей визой». «С какой визой? На чем?» На твоих костяных изделиях. Срочно приходится ставить в номер. Марина, у нас есть кого к Кавригину послать? Это уже к Марине, секретарше Говорит, есть кого. И сейчас же голос Марины. лани шелковисто-трепетный. Ну, конечно, Сандреич, для тебя всегда все найдется. Соскучились по тебе? Жди красавицу. От чего-то бабы разнообразных очертаний, страстей и возрастов были благожелательны к нему. От чего Ковригин и сам не знал. Да и старался не вникать в суть их благожелательности, возможно, и вероломной. Спросить, какую такую красавицу ему следует ждать, Ковригин не успел. Пётр Дмитриевич Дувакин разговор оборвал. Цу-цу-цу отцокало и утихло. Ага. Кавриген чуть ли не руки потирал, торжествуя. Дыра, стало быть, образовалась в журнале Петра Дмитриевича. Про воина, течь. И подруга Петра Дмитриевича, несравненная к Ливу, в недовольстве могла наморщить лоб. Хотя чему тут было радоваться? Еще поутру... Кавригин был в обиде на Увакина. Тот, мол, не может по справедливости оценить его, Кавригина, работу, тем самым проявляя жлобство и высокомерие. Потому, мол, он и с рубинсом застрял. Теперь же Кавригин чуть ли не стыдился своей заметки. Думал, а что уж в ней такого замечательного? Сочинение было явно компилятивное, со ссылками на исследования и Забелина, и Ухановой, а Кирпичникова, публикации в трудах Эрмитажа, Исторического музея и Т.Д. Но популяризаторство или просветительство тоже ведь не последнее дело. Хотя ни на какие открытия Ковригин не претендовал, имелись в статье и собственные его наблюдения – возникшие после знакомства с северными косторезами — холмогорскими, чукотскими и особенно тобольскими. Тобольск Кавригин любил. С охотой ездил в столицу Сибири и в командировки и по приглашению тамошних патриотов. В свое время Кавригина необъяснимо увлекала попавшиеся ему на глаза словосочетания «костяные пороховницы», чуть ли не околдовало его. А всего таких пороховниц или натрусок тоже слово замечательное. В музеях России имелось меньше десяти штук. Среди прочих завихрений и заскоков Кавригина появился теперь и надолго интерес к костяной миниатюре, украшавшей веками и оружие, и всякие штучки, ублажавшие прекрасных дам. Уже во времена данта На гребенках из слоновой кости рыцари преклоняли колени перед своими прелестницами. Материалом для мастеров Аугсбурга, Нюрнберга, Дрездена была именно слоновая кость. Северные жерещики использовали кость моржовую, рыбий зуб, из-за которого сибирские землеустроители и вышли к устью реки Анадырь. Каких только костяных поделок не создавали умельцы. Именно с ними и были хороши, и естественные, и ценные, и пищали, и сабли, и бердыши, и охотничьи ножи, позже и стулы, и златоуста. А всяческие табакерки, а ларцы, а дамских секретных средств. Среди прочих костяных изделий не последними были натруски, то бишь пороховницы. Это уж для утех и бахвальств охотников побогаче» при этом резчики брали сюжеты канонизированные в частности из книги начала века восемнадцатого символы и эблематы добавляли и собственные фантазии но чаще следовали чужим студиям и оглядывались на житейские спросы ковригин же будучи в тобольске однажды охнул среди работ мастера обычно украшавшего моржовые бивни картинками трудовых будней оленеводов, увидел костяную диковину, криво удлиненную на манер натруски, с сюжетом, несомненно, нюрнбергского художника XVI века, может, взятым у самого Дюрера. Каких только людей европейских, а стало быть и мировых значений, не пригоняла судьба в духовный и торговый котел Сибири, Тобольск. Один просвещенный хорват Юрий Крыжанец чего стоит? Кого в ссылку, кого с дипломатическими поручениями, кого будто бы в путешествия, но с расчетами и с приглядом к силам и богатствам таинственных преждеземель. Кто-то из них, возможно, и завозил в Тобольск Нюрнбергский, или ауксбургский шедевр. А, возможно, и кто-то из временных гостей или сидельцев Тобольска и сам был первостатейным миниатюристом. И теперь его умение проросло сквозь лиственничные настилы веков и возобновилось на моржовой кости по соседству с охотничьими забавами нянцев или чукчей. Об этом в своем наблюдении Ковригин и сообщил в статье о другом собственном знании, решил пока помолчать. Пусть публика, хоть даже этой публике и двадцать человек, но это так, для самоуничижения, пижонства в мыслях. Читателей у подруку с клеу не меньше двадцати тысяч, а может их и больше. Пусть публика попривыкнет поначалу к костяным пороховницам. А потом он и обнародует один предмет – косвенно родственные костяным пороховницам. Предметы для самого Кавригина загадочные, манящие раскопать его историю и истории персонажей с ним связанных. Нынешняя заметка Кавригина могла вызвать отклики. Вдруг и со сведениями о судьбе потаенного пока предмета. И отсрочки публикации ее, понятно, раздражали Кавригина и обостряли в нем страсти кладоискателя. И вот, нате вам, статья поставлена в номер.